По западному побережью Камчатки Атласов прошел до реки Ичи. Здесь он построил острожек. От камчадалов узнал, что на реке Нане есть пленник, и велел привести его к себе. Этот пленник, которого Пятидесятник неправильно называл индейцем из Узакинского государства, как выяснилось позже, оказался японцем по имени Денбэй из города Осака, выкинутым во время кораблекрушения на Камчатку. Аполлоненик, которого морем на бусе морем принесло, каким языком говорит, того не ведает. А подаблет, кабы гречанин, сухощав, ус невелик, волосом черн, Все же Атласову удалось найти с ним общий язык. Он разузнал и подробнейшим образом записал множество интересных и чрезвычайно важных для российского государства сведений. Соболей и никакого зверя у них не употребляют. Одежу носят тканую всяких парчей, стежиную на бумаге хлопчатой каланской, бобровой реки. Приходят по вся годы бусы и берут у иноземцев нерпичей и колландской жир, а к ним, что привозят ли, того иноземцы сказать не умеют. Петр I, видимо узнав от Атласова о Денбее, дал личное указание быстрее доставить японцев в Москву. Через сибирский приказ... была послана в Якутск наказная память, инструкция служилым людям, сопровождающим Денбея. Прибывший в конце декабря 1701 года и иноземец Денбей первый японец в Москве 8 января 1702 года был представлен Петру в Преображенском, переводчиков, знавших японский язык, в Москве, конечно, не нашлось. Но Денбей, живший среди служилых два года, говорил немного по-русски. После беседы с японцем в тот же день последовал царский именной указ, в котором говорилось. Его, Денбея, на Москве учить русской грамоте, где прилично, а как он русскому языку и грамоте навыкнет, и ему, Денбею, дать в научении из русских робят человека три или четыре учить их японскому языку и грамоте, как он русскому языку и грамоте навыкнет и русских робят своему языку и грамоте научит, и его отпустить в японскую землю. Ученики Денбея впоследствии участвовали в камчатских экспедициях Беринга и Чирикова в качестве переводчиков. Еще до беседы с царем в сибирском приказе записана была также сказка Денбея. Кроме приключений самого Денбея, в ней было очень много ценных сведений по географии и этнографии Японии, данные об общественной жизни японцев. Но Атласов всего этого уже не узнал. От берега Ичи он пошел круто на юг и вступил в землю Айнов, совершенно неизвестных русским. На Камчадалов схожи, только видом их чернее, да и бороды не меньше. В местах, где жили Айны, было много теплее, да и пушного зверя обитало гораздо более. Казалось, здесь можно было собрать хороший есак. Однако, овладев приступом, огороженным чистоколым селением, казаки нашли в нем лишь сушеную рыбу. Здешние люди не запасали пушнину. Трудно точно сказать, как далеко на юг Камчатки забрался Атласов. Сам он называет речку Бобровую, но уже в начале следующего века реки с таким названием не значились. Предполагают, что Атласов говорил о речке Озерной, куда нередко заходили из моря Каланы морские бобры. Но он прошел и дальше Озерной, до реки Галыгиной, и в сказках написал, что против нее на море как бы остров есть. Действительно, от устья этой реки хорошо виден первый остров Курильской гряды, самым высоким из всех Курильских вулканов. Дальше был океан. В зимовье на Иче они вернулись глубокой осенью. Олени, на которых Атласов очень рассчитывал, пали, да и для людей продовольствие оставалось в обрез. Опасаясь голода, Атласов отправил 28 человек на запад, на реку Камчатку, к итальменам, Недавним союзникам, надеясь, что те помнят помощь казаков и не дадут померзз с голоду. Сам же с наступлением теплой погоды двинул на север, обратно в Анадырь. Казаки устали от долгих скитаний, от жизни в проголодь, от ожидания затаенной опасности. Все настойчивей говорили они о возвращении. Их от не был отласов человеком мягким. но уступил. Понимал, что казаки правы. В Верхнекамчатском острожке Атласов оставил 15 казаков во главе с Потапом Серюковым, человеком осторожным и нежадным, который мирно торговал с камчадалами и не собирал ясака. Он провел среди них три года, но после смены на обратном пути в Анадырский острог. Он и его люди были убиты восставшими коряками. Сам же Атласов двинулся в обратный путь. 2 июля 1699 года в Анадырь вернулось всего 15 казаков и 4 юкагира. Прибавление в государеву казну было не слишком большим. Соболей 330. «Красных лисиц – 191, лисиц сиводушатых – 10, да бобров морских камчадальских, каланами называемых – 10, и тех бобров никогда в вывозе в Москве не бывало», — сообщил в одной из отписок якутскому воеводе анадырский приказчик кобылёв. Но прежде того написал. Пришел в Анадырское зимовье из Новоприисканской Камчадальской землицы с новые реки Камчатки пятидесятник Володимир Отласов. За пять лет, 1695-1700, атласов прошел больше 11 тысяч километров. Из Якутска атласов отправился с докладом в Москву. По пути в Тобольске он показал свои материалы Ремезову, составившему с его помощью один из детальных чертежей полуострова Камчатка. В Москве Атласов прожил с конца января по февраль 1701 года и представил ряд сказок, полностью или частично опубликованных несколько раз. Они содержали первые сведения о рельефе и климате Камчатки, о ее флоре и фауне, о морях, омывающих полуостров, об их ледовом режиме. В сказках Атласов сообщил некоторые данные о Курильских островах, довольно обстоятельные известия о Японии и краткую информацию о Большой Земле, Северо-Западной америки Он дал также детальную этнографическую характеристику населения Камчатки. Академик Берг писал об Атласове. Человек малообразованный, он обладал недюжинным умом и большой наблюдательностью, и показания его заключают массу ценнейших этнографических и географических данных. Ни один из сибирских землепроходцев 17-го и начала 18 веков не дает таких содержательных отчетов. Сказки Атласова попали в руки царю. Пётр I высоко оценил добытые сведения. Новые дальние земли и моря, сопредельные с ними, открывали новые дороги в восточные страны в Америку, а России необходимы были эти дороги. В Москве Атласова назначили казачьим головой и снова постали на Камчатку. По дороге на Ангаре он захватил товары умершего русского купца. Если не знать всех обстоятельств, к этому случаю можно было бы применить слово «грабеж». Однако в действительности Атласов забрал товаров, составив их опись только на сто рублей, ровно на ту сумму, которая была предоставлена ему руководством сибирского приказа в награду за поход на Камчатку. Наследники подали жалобу, и камчатского Ермака, как назвал его поэт Пушкин, после допроса, под присмотром Пристава, направили на реку Лену. для возвращения товаров, распроданных им с выгодой для себя. Через несколько лет, после благополучного завершения следствия, Атласову оставили тот же ранг казачьего головы. В те времена еще несколько групп казаков и охочих людей проникли на Камчатку, построили там большерецкие и нижнекамчатские остроги, и принялись грабить и убивать камчадалов. Когда сведения о камчатских бесчинствах достигли Москвы, Атласову было поручено навести на Камчатке порядок и прежние вины заслуживать. Ему предоставлялась полная власть над казаками. Под угрозой смертной казни ему велено действовать против иноземцев лаской и приветом. и обид никому не чинить. Но Атласов не добрался еще и до Анадырского острога, как на него посыпались доносы. Казаки жаловались на его самовластие и жестокость. На Камчатку он прибыл в июле 1707 года, а в декабре казаки, привыкшие к вольной жизни, взбунтовались, отрешили его от власти, Выбрали нового начальника и, чтобы оправдаться, послали в Якутск новые челобитные жалобами на обиды со стороны Атласова и преступления, якобы совершенные им. Бунтовщики посадили Атласова в казенку, тюрьму, а имущество его отобрали в казну. Атласов бежал из тюрьмы и явился в Нижнекамчатск. он потребовал от местного приказчика сдачи ему начальства под Острогом. Тот отказался, но оставил Атласова на воле. Между тем якутский воевода, сообщив в Москву о дорожных жалобах на Атласова, направил в 1709 году на Камчатку приказчиком Петра Чирикова с отрядом в 50 человек. В пути... Чириков потерял в стычках с коряками 13 казаков и военные припасы. Прибыв на Камчатку, он послал на реку Большую 40 казаков для усмирения южных камчадалов. Но те большими силами напали на русских. Восемь человек было убито, остальные почти все ранены. Целый месяц они сидели в осаде и с трудом спасались бегством. Сам Чириков с пятью-десятью казаками усмирил восточных камчадалов и снова наложил на них ясак. К осени 1710 года из Якутска прибыл на смену Чирикову Осип Мироныч Липин с отрядом в 40 человек. Так на Камчатке оказалось сразу три приказчика, атласов, формально еще не отрешенные должности, Чириков и вновь назначенный Липин. Чириков сдал Липину Верхнекамчатск, а сам в октябре поплыл на лодках со своими людьми в Нижнекамчатск, где хотел перезимовать. Липин в декабре также по делам прибыл в Нижнекамчатск. В январе 1711 года Оба возвращались в Верхнекамчатск. По дороге взбунтовавшиеся казаки убили Липина. Чирикову они дали время покаяться, а сами бросились в Нижнекамчатск, чтобы убить Атласова. Не доехав за полверсты, отправили они трех казаков к нему с письмом, предписав им убить его, когда станет он его читать. Но они застали его спящим и зарезали. Так погиб Камчатский Ермак. По одной из версий, казаки явились к Атласову ночью. Он наклонился к свече, чтобы прочитать принесенную ими фальшивую грамоту и получил удар ножом в спину. Сохранились две сказки Владимира Атласова — Эти первые письменные сообщения о Камчатке являются выдающимися для своего времени по точности, ясности и многосторонности описания полуострова.